Глава 20. После испытания с ножами двое участников погибли, четверо были тяжело ранены, и около трех десятков отделалось легкими царапинами. На следующий день, держа гаджет костюля в своих руках и изучая приложение с информацией об участниках металлического турнира, пока стилист накручивал мне новые локоны, я узнала, что по итогам вчерашнего испытания в сумме мы лишились пятерых пятикровок и одного тайсента. Восьмой день. Осталось 97 участников. Новость о том, что сегодня никаких испытаний проводиться не будет, благоприятно повлияла на всеобщее настроение. Даже амбалы Тайсентая были сегодня намного тише обычного, не жаждая доказывать свое превосходство посредством раскраивания чьей-нибудь черепушки. «Ты ведь тоже когда-то была Тайсентаем, правда?» Поинтересовалась я у Скарлет, в который раз поправив ошейник на своей шее. Если девушка и попала в рудник, тогда она обязательно является Тейсинтаем. Но девушек-победительниц за все время проведения металлического турнира можно сосчитать на пальцах одной руки. Я прошла через ресталище 15 лет назад, в 18-летнем возрасте. Ты стала одной из трех прошедших, не считая металлов? Одной из четверых, не считая металлов. На тот момент свинец еще не был открыт. Его открыли спустя пять лет. Из того месива вышли живыми только трое парней и я. Вместе с нами в руднике тренировалась и ртуть. Но она не прошла в пятидесятку и осталась в руднике. Ей сделали десяток переливаний, пока она не стала той, кем стала. Ртуть на четыре года старше меня. Но после обращения в металл она перестала стареть. Если тейсентаем для обращения необходимо переливание крови, Тогда как обращаются пятикровки? Полной системы того, как именно происходит обращение, никто, кроме самих металлов, не знает. Можешь рассказать мне о ресталище подробнее? Ресталище — это чистая мясорубка. Перед этой мясорубкой тебя ждет еще очень много страшных вещей, поэтому не вижу смысла захламлять твой мозг. На протяжении следующих 22 дней тебе предстоит выживание, а ты все еще как бельмо на глазу у всех участников. Первая девушка-пятикровка с лучшим гарантом и дружескими отношениями со вторым по силе металлом. Слишком все гладко. Тебя по-любому попытаются убрать. Не расслабляйся, иначе никогда не узнаешь аресталище. Металлов в этот день среди нас не было. Наверное, за отсутствие испытаний. В течение дня между завтраком, обедом и ужином я изучала справочник целебных трав, находящийся в медицинском отсеке оружейной. Откровенно тренироваться метанию ножей или стрельбе при недоброжелательных зеваках, чтобы подпитывать их страх и зависть к своей скромной персоне, было чревато последствиями, так что я решила исчезнуть из общего поля зрения и следствия с каким-нибудь тихим, не менее полезным занятием, нежели швыряние сюрикенов. Основы целебных трав я знала. Каждое лето мы с эльфриком собирали ромашку, мяту, шалфей, липовый цвет, валериану и шиповник». Но инструкция, которую я держала в руках, не предусматривала привычных для меня растений. Энциклопедия называлась «Целебные травы ресталища» и содержала в себе яркие изображения неизвестных мне растений. Прежде я никогда не держала в руках книг, которые пестрили картинками. Поэтому удариться в изучение новой информации было несложно. В школе я была отличницей, лучшей в математике и литературе, но даже отличники в кантоне А не защищены от голодной смерти. Моим лучшим учебным заведением, которое я прошла от а до я, была не школа, а сам кантон. Звания же моих лучших учителей по праву достались эльфрику и голоду, так что если ресталище — это лес, тогда у меня все же есть шансы на выживание в нем. Однако, листая энциклопедию, я вскоре поняла, что трав, указанных в ней, в обычном лесу не существует. Кора неизвестного мне дерева должна была помочь при простуде. Фиолетовый цветок с шипами защищал от укусов насекомых, красная шишка странного гриба спасала от заражения крови, а ярко-розовые ягоды являли собой чистый яд. Благо, у меня никогда не было проблем с фотографической памятью, так что к концу дня я вполне могла воспроизвести в памяти все 112 страниц пособия. Ночью снова дежурила я, поэтому у меня было время на прокручивание в мозгу новой информации, что хорошо помогло закрепить материал. Только один факт не давал мне покоя. Если в ресталище произрастают столь странные растения, значит, и выжить в нем из-за моего незнания обстановки будет сложнее. Выходит, что даже если ресталище — это лес, это еще не значит, что я могу на него положиться, как на свой домашний лес, по которому мы с эльфриком беззаботно бродили. Это умозаключение заставляло меня напрягаться раньше времени. Скорее всего, Скарлет была права по поводу того, что мне не стоит заранее думать о том, до чего я могу и не дожить. С мыслью о том, что мне необходимо сосредоточиться на текущих проблемах в виде агрессивно настроенных участников и новых испытаний, я встала со своей койки под стук тяжелой руки Скарлетт, привычно врезающейся в дверь нашей казармы. Когда Кастиэль переодел меня, сняв с меня корсет и, натянув вместо него красивое боди, переходящее в короткие шорты, Он начал негодовать по поводу того, что корсет на мне смотрелся куда более выгоднее обычной тряпки. Однако в обычной тряпке я чувствовала себя куда более комфортно. Надев свои прежние обтягивающие штаны, я в очередной раз почувствовала себя подтянутой куклой, после чего отправилась в столовую. Спустя два часа после обеда нас отвели в зал с огромным бассейном. Вытянув уже привычную лотерею из мешка, который держала все та же клеймённая женщина, И зарегистрировав за собой номера, мы начали устраиваться на лавочках, окружающих бассейн. Сев между Шарлоттой и Луной, я расслабилась, так как мне предстояло выполнять задание только 57-й по счету. Суть испытания заключалась в том, чтобы нырнуть на глубину в 15 метров, подобрать со дна одну из разбросанных по дну монет и подняться с ней вверх. 15 метров — это слишком большая глубина, особенно для неподготовленного ныряльщика. Последний раз я ныряла около месяца назад в лесном озере, чтобы высвободить запутавшуюся в зарослях камыша сеть. Естественно, я никогда прежде не погружалась на столь большую глубину. Но все же опыт ныряния у меня имелся. Я, в отличие от многих участников, некоторые даже плавать не умели, знала о секретах подводного плавания, например, таких, как продувание ушей. Прежде чем очередь дошла до меня, одиннадцать участников смогли справиться с поставленной перед ними задачей. и с девушек заданием справились всего двое — Шарлотта и Чеп. Остальные не смогли достичь дна, не считая Луны, которая совсем не умела плавать и даже не смогла себя пересилить и хотя бы попробовать отпустить бортик бассейна. Прежде чем войти в воду, все участники снимали с себя одежду, оставаясь только в трусах и лифчиках, если это была девушка. Когда с себя снимали одежду девушки, парни громко свистели и кричали непристойности, Так что от всего этого становилось тошно. Некоторым девушкам даже раздеваться не пришлось, так как кроме коротких топов и шорт на них ничего больше не было. И вдруг я поняла, что мой гарант мог заранее знать о предстоящем задании. Иначе как объяснить его неожиданное решение сменить мой стандартный корсет, в котором я проходила все это время, на лёгкое боди с шортами, более походящее на купальник? Спустив себе себя штаны и сняв толстовку под пристальными взглядами со стороны парней, я направилась к бассейну, проходя мимо сидящих на лавке металлов. Моя грудь была слишком приподнята и чрезмерно оголена, отчего я всячески попыталась прикрыть ее локонами, над которыми костель бился все утро. Если бы он знал, какая судьба предначертана его трудам, он назвал бы испытание кощунством, не меньше. Под парней, сидящих справа от бассейна, Я села на край бортика и, взяв одноразовые линзы, позволяющие свободно видеть под водой, ловко надела их одну за другой. Как только из воды вынырнул предшествующий мне участник, я аккуратно спустилась в бассейн и, повернувшись к бортику, слегка придерживалась за него. Собираясь с мыслями, я случайно посмотрела в сторону металлов, которые сидели в пяти шагах справа от меня. Встретившись взглядом с золотом, сидящим между платиной и францией, Я улыбнулась в ответ на его улыбку и наконец нырнула. Вода была кристально прозрачной, и из-за окрашенных стен бассейна казалась неестественно голубой, но мое погружение все равно было сложным. С каждым метром давление становилось все более ощутимым, отчего я начала пробивать уши машинально, не дожидаясь, пока их в очередной раз заложат. Хотя я и работала ногами с предельной скоростью, мой спуск казался мне невероятно долгим. Когда же я, наконец, спустилась на самое дно и взяла заветную монету в руки, я вдруг поняла, что у меня почти не осталось сил на задержку дыхания. Стараясь не впадать в панику, я начала подъем наверх. Но уже на полпути осознала, что мои силы находятся на пределе своих возможностей. Не все же, несмотря на панику, мне удалось всплыть и сделать оглушительный вдох. Подняв монету над головой... Я продемонстрировала свое достижение, и Скарлетт громко объявила, что задание мной выполнено, после чего внесла какую-то пометку в свой блокнот. Я вынырнула примерно в десяти метрах от ближайшего края бассейна, у которого сидели металлы, поэтому мне не оставалось ничего, кроме как добраться до него. Вложив монету в бюст, я, задыхаясь, начала грести по направлению к стальной лестнице, как вдруг поняла, что достигла своего предела. В моих глазах появилась чёрно-белая рябь, а мои мышцы словно одеревенели и теперь отказывались выполнять мои приказы. Неожиданно мое лицо погрузилось под воду, и я почти сразу поняла, что движения моих рук и ног стали хаотичными, совершенно не помогающими мне всплыть. Кажется, из-за слишком долгой задержки дыхания я начала терять сознание прямо под водой. От ужаса я закричала, и в мои легкие незамедлительно хлынула холодная жидкость. Когда мое тело прекратило дергаться в конвульсиях, Я поняла, что уже спустилась на середину глубины и, закрывая глаза, увидела перед собой огромное светящееся пятно, напоминающее солнце. Солнышко. Как давно я его не видела. Уже девятый день без него. Значит, я смогла продержаться девять дней. Плохой это результат или хороший, я не знаю. Но Эльфрик бы гордился мной. Он всегда мной гордился. «Неожиданно мне стало больно в области грудной клетки, после чего из моих легких буквально вырвался фонтан жидкости. Запрокидывая голову, я громко кашляла, упираясь затылком во что-то очень твердое. Внезапно в меня вдруг снова ворвался вихрь теплого воздуха, и я резко распахнула глаза, после чего увидела перед собой лицо золота, который впивался в мой рот своими губами. Я поморщилась от очередного конвульсивного сжатия в лёгких и когда золото отстранился от меня, повторно нажав на мою грудь, из меня в очередной раз хлынул поток воды. Закашлявшись, я перевернулась на правый бок и затем вовсе перекатилась на живот. Упираясь предплечьями в пол, я откашлялась, извергая из себя лишнюю жидкость. Когда же я поняла, что больше выплёвывать нечего, я решила, будто сошла с ума. Моя кожа и обтягивающие боди отталкивали от себя воду, а сухие волосы совершенно не утратили форму локонов, словно я и не ныряла вовсе. Вспомнив о том, что Костель с утра обработал всю мою одежду, тело и волосы каким-то странным спреем, я пришла к выводу, что гарант заранее готовил меня к испытанию посредством воды. Но как он мог преждевременно узнать о задании, если о них до последнего момента не знает никто, даже Скарлет? Когда я, наконец, откашлялась, золото помог мне сесть, аккуратно опустив мои ноги в бассейн. Мы находились по другую сторону бассейна от участников и по правую сторону от металлов. Все присутствующие пялились на нас, но я обратила внимание лишь на злящихся свинца и ртуть и на Франции, которая смотрела на нас с каким-то беспокойством. Странно, но я была уверена в том, что Франция беспокоилась далеко не обо мне, а о своем соседе, потому что так же обеспокоена она смотрела и на холодное, отстранённое лицо сидящего рядом с ней платины. Но я решила не зацикливаться на этом. Легкие носы глотка горели огнем, отчего мне было невероятно больно дышать. По-видимому, тебя обработали водонепроницаемым спреем, ухмыльнулся золото. Я не прошла испытание, болезненно сиплым голосом поинтересовалась я. Необходимо было продемонстрировать монету, и ты ее продемонстрировала, так что задание считается выполненным. Ты спас меня. Спустя несколько секунд тяжело дыша, посмотрела я на золото. Зачем? «Я ведь пообещал позаботиться о твоем выживании взамен на твою дружбу». Мягко улыбнулся Метал. «Спасибо». Вяло улыбнулась в ответ я, горбясь от жара в легких. «Если бы не ты, я бы утонула». С минуту мы сидели молча. Золото поглаживал своей горячей ладонью мою ледяную спину, отчего мне казалось, будто он меня прожигает. Заметив мою дрожь, он предложил принести мне мою одежду — Но я отказалась, высказав желание вернуться к остальным участникам. Под всеобщим наблюдением золото, помогая мне подняться на ноги, приподнял меня за локоть, и мы поплелись в сторону участников. Пройдя мимо металлов, золото сел на свое место между Францией и Платиной, а я дошлепала заплетающимися ногами до Шарлотты, Пилары, Луны. «Ну ты даешь! – зашипела Пилар, подавая мне мои штаны, толстовку, носки и ботинки. «Мы уже думали, что ты нас оставила». тихо добавила Луна. «Почему он тебя спас?» — задумчиво нахмурила брови Шарлотта. «Не знаю», — пожала плечами я. «Ты совсем сухая?» — потрогав меня за волосы и предплечье, удивилась Луна. «Я вот думаю», — поморщив лоб, продолжала Шарлотта. «Тот факт, что золото тебе помогает, как он влияет на нас? Нас будут бояться лишний растрогать или прикончат от зависти». «В любом случае, результат лояльности металла не пройдет стороной мимо нас», заключила Пилар. Оставшийся день прошел словно во сне. После ужина я завалилась спать, попросив Шарлотту не смыкать этой ночью глаз. Девятый день для меня закончился физическим истощением и сильным шоком. Из-за приступов холода я всю ночь проспала, не снимая с себя никакой одежды, и плотно обмотавшись одеялом с головой провалилась в забытье.